Глава двадцать четвертая Марго У меня перехватило горло, когда я увидела свою малышку у него на руках, а лунный свет, осветивший ее сморщенное и ничего не понимающее личико, осветило лицо Чарльза, и я поняла, что происходит что-то ужасное. Глаза у него были красными и опухшими, а щеки обычно гладко выбриты и покрывала многодневная щетина. «Посмотри, что у меня есть для тебя, Вин», — произнес Чарльз с высоким голосом, в котором ясно слышались слезы. Слова были невразумительными, как будто во рту у него перекатывались камешки. она хорошенькая, правда?» — голос Винни звучал легко и весело. «Милый, дай мне ее на руки, чтобы я могла прижать ее к себе. Это для тебя», — повторил Чарльз, — «чтобы все у нас было хорошо». Когда он сделал шаг в сторону жены и протянул к ней руки, я увидела свою драгоценную детку, извивающуюся в чужих руках и не понимающую, что, черт побери, она делает вне своей кроватки. Глазами дочка искала меня. Чарльз. Винни медленно шагнул ему навстречу. Он посмотрел на нее так, будто пытался вспомнить, зачем он здесь. Винни замерла. Я услышала, как она осторожно набрала воздух в легкие. «Со мной все в порядке, Чарльз. Мне уже лучше. Иди сюда, дорогой. Давай вернем Лайлу мамочке». Чарльз не шевельнулся. Темная фигура на фоне еще более темной лестничной площадки. «Я просто хочу, чтобы ты опять была счастлива, Вин. Я просто... просто...» «Я все знаю», — Винни говорила мягко, но твердо. «И мы обязательно будем счастливы, дорогой». Лайла — не наш ребенок, Чарли. Она — дочь Марго. И сейчас ты должен ее вернуть. С этими словами она протянула к нему руки. Я хорошо знала этот тон, мягкий и доброжелательный. Таким тоном она лгала, когда хотела меня защитить. Именно от этого тона я приходила в ужас все эти годы, боясь, что рано или поздно она меня сдаст. Теперь же мне слышалось в нем спасение и Лайлы, и мое собственное, а может, даже спасение самой Винни. Хотя присутствовали и стальные нотки беспокойства, которые она не могла спрятать от меня, я знала ее слишком хорошо. За все эти месяцы, проведенные с Лайлой, я поняла, что в уходе за новорожденным требовалось не меньше первобытной интуиции, чем знаний в области медицины или педагогики. и когда Лайла была расстроена и требовала чего-то непонятного, я просто прислушивалась к голосу крови. Этот же голос теперь подсказывал мне внимательно слушать Винни. С того места, где я стояла, словно вросшая в пол со сведенными судорогой мускулами, чтобы вдруг не закричать и не броситься на него, мне было видно опустошенное лицо Чарльза. Теперь он всхлипывал. Всегда элегантный, ухоженный Чарльз — Со своей престижной работой дизайнера роскошных квартир сейчас ничем не напоминал себя прежнего, а больше походил в моих глазах на только что родившую первенца мамочку, перепачканную, неухоженную и со слезами катящимися по щекам. В самом начале я была такой же. Все время боялась выпустить из рук этот божественный, неожиданный подарок, эту только что родившуюся девочку, которая вдруг наполнила мою жизнь содержанием, хотя я и раньше не замечала, что мне чего-то в ней не хватает. Тогда же у меня появилось ощущение, что если я предам ее хоть в чем-то, то лишусь всего на свете. Появление ребенка меняет тебя. Ты уже никогда не будешь прежней. Я хорошо помню эти мнения, о которых никого не спрашивала, но которые с мрачным видом высказывались на протяжении всего срока моей беременности. Было ли мне его жалко? Нет. «Не сейчас, когда у него в руках мой ребенок». Винни сделала еще один шаг в его направлении. И в этот самый момент за спиной распахнулась дверь, и в холл влетел Ник. «Марго, какого черта?» — начал было он, но тут же увидел Чарльза. «Минутку, приятель. Ты что с ней делаешь?» «Заткнись, заткнись, заткнись, Ник!» Услышав мужской голос, Чарльз дернул головой, И отчаяние на его лице сменилось гневом. И всю ту ненависть, все то неприятие, всю ту ревность, которые, как я считала, волнами насылала на меня в течение всего моего декретного отпуска Винни, теперь я увидела на лице ее мужа. И раз и навсегда поняла, кто присылал мне эти мерзкие сообщения, и кто оставил пленку на моем крыльце. «Приятель», — сказал, как плюнул Чарльз, — «А ведь ты, твою мать, так ничего и не понял. Ведь тебя же здесь почти не было. Ты же провел с ней самый минимум, жалкие три недели, а потом вернулся на работу. Ты ведь ее совсем не знаешь, так?» Если бы он не держал в руках мою дочь, я, наверное, зааплодировала бы. Ник выглядел так, как будто ему заехали по физиономии. И я тоже будто получила по лицу. До сего момента я даже не представляла себе, насколько Ник возмущал меня все это время. «Чарльз?» Винни вновь заговорила хорошо знакомым мне низким голосом, которым пользовалась, когда хотела вывести меня из панического состояния. «Чарли, дорогой, давай пойдем домой, ладно?» Он придвинулся ближе к верхней ступеньке лестницы в том месте, откуда через перила открывался вид на холл на первом этаже — Я заметила, что Винни тоже сделала несколько шагов в его сторону. «Ты только посмотри на нее!» — всхлипнул Чарльз. «Только представь себе, через что ей пришлось пройти!» Он указал рукой на Винни, при этом вторая его рука, на которой он держал Лайлу, совершила круг над ограждением и даже вышла далеко за него. От этого мой желудок вдруг оказался у меня в горле, и я издала короткий гортанный крик». Взгляд Чарльза вновь сконцентрировался на мне. «А ты? После всего того, что ты натворила? Ты, твою мать, ничем этого не заслужила. Ни ты, ни твой муж, вы не заслужили ее!» И он вытянул малышку, мою доченьку, мою драгоценную девочку, высоко над перилами. Она оказалась как раз у нас над головами. Лайла была безмятежным ребенком, доверчивым и непуганным, Бывало, Ник и я по несколько раз в день благодарили ее за выдержку. Но сейчас, когда ее поднял в воздух некто, кого она совсем не знала... Моя детка наконец поняла, что что-то здесь не так, и начала, плача, извиваться в руках Чарльза. «Только не снова. Только не Лайла, прошу тебя, Господи! Все, что угодно, но только не это!»